«Откройте сердце, наполнитесь любовью, окружите себя любовью». Открыть сердце, наполниться любовью, окружить себя ею настолько просто, что вы, вероятно, подумаете, что так не бывает. Но это работает, и это очень естественно. Я представляю, что в центре верхней части груди, возле сердца, есть задвижка. Когда мы в кого-нибудь влюбляемся, эта воображаемая задвижка открывается, и, скажем так, Большая часть ощущаемой нами любви поступает из нас самих. Мы начинаем излучать любовь и по мере того, как более тесно сходимся с человеком, в которого влюблены, начинаем совершенно естественно получать от него и посылать ему любовь. Когда мы влюбляемся, наш возлюбленный становится спусковым механизмом, открывающим задвижку в груди, что позволяет любви течь. Но со временем действия или слова этого человека, то, что раньше открывало наше сердце, постепенно прекращают оказывать былое воздействие. Вот почему временами кажется, что любовь, которую мы чувствовали в начале взаимоотношений, начинает постепенно исчезать. Как вы можете себе представить, это вызывает много сложностей в любовных отношениях, а во многих случаях приводит к их окончанию, после чего наши сердца закрываются еще сильнее, и вот отсюда-то и происходит большая часть ощущаемой нами боли. По мере закрытия сердца боль умерла лишь усиливается. Но мы обладаем способностью самостоятельно открывать свои сердца. Мы не обречены на страдания от боли, вызванной закрытием наших сердец. С каждым днем мы можем все шире открывать сердце и посылать друг другу любовь, что приведет к тому, что с годами мы будем ощущать все больше и больше любви. Нет предела объема любви, который мы можем чувствовать, иметь и переживать. Многие рассказывали мне, что в развитии любовных отношений достигается точка, в которой они становятся удобными и безопасными. Согласен с этим утверждением. Такие партнеры достигают приемлемого объема любви. Меньше, чем они испытывали в какой-то точке своих отношений, но больше, чем до них. Но зачем ограничиваться этим? Почему бы не расти в любви дальше и не позволить большему объему любви проявиться в мире? Каждый мечтает чувствовать больше любви, даже если уже давно пребывает в прекрасных любовных отношениях. Желание расти и испытывать с каждым днём всё больше любви очень естественно. Прекрасным следствием нашей способности открывать сердце является то, что нам не надо ждать новой влюблённости, чтобы ощутить любовь и излучать её. Вопрос лишь в том, чтобы решить, чего мы хотим. Удовлетворены мы имеющимся объёмом любви или желаем большего – почему бы и нет вот она внутри нас бери сколько хочешь при изобилии любви нет места боли тоске обиде злости или ненависти ничто из перечисленного не выживает в любви если вас тревожит одно из этих явлений то исцеление это лишь вопрос открытия сердца и наполнения себя любовью от чего все эти вещи быстро исчезнут последующие указания очень просты им не обязательно следовать на сто процентов важно только чтобы ваш ум был чист и и сфокусирован на открытии сердца, а также чтобы присутствовало намерение. Начав играть с этим упражнением по открытию сердца, позвольте ему смениться тем, что будет для вас наиболее эффективно именно в этот день. Предназначение этого упражнения – предложить вам начало, которое вы разовьете под себя. Если хотите, можете записать текст на аудиопленку с фоновой музыкой, после чего ложитесь на спину и следуйте собственным указаниям. Кстати, это прекрасно работает. Итак, расслабьтесь и получайте удовольствие. Вас ожидает чудесное путешествие. Вот как это делаю я. Ложусь, отдаю этому предпочтение перед тем, чтобы сидеть, но если нет возможности прилечь, я медитирую сидя или даже стоя. И начинаю расслаблять тело тем, что отпускаю его. Конечно же, делаю это только если сижу или лежу. Если лежу, то позволяю телу уснуть» так, как в указаниях по расслаблению и отпусканию. Со следующим шагом необходимо отпустить свои мысли и заботы о том, что сегодня нужно сделать. Иногда я воображаю, что мир вокруг не существует, и говорю себе, что отказываюсь думать о чем-либо, находящемся за пределами моего тела. Очень помогает правильное дыхание. Я дышу очень медленно, но глубоко, большими медленными вздохами и выдохами. Это замедляет посторонние мысли и и очень быстро приносит эффект успокоения во всем теле. Продолжайте дышать медленно и глубоко. Перенесите сознание внутрь тела. Представьте, что пытаетесь слушать свое внутреннее «я» или «душу», как вам больше нравится. Слушайте, используя все свое внимание. Фокусируйтесь на слушании и слышании того, что ваша большая часть может вам сказать. Слушайте спокойствие и мир, находящийся внутри вас. Продолжайте делать это так долго, как вам нравится. Теперь представьте, что в центре вашей груди находится очень яркий источник света, огромный сверкающий бриллиант, светящийся ярко, как солнце. Пользуйтесь воображением по своему усмотрению и воспринимайте это свечение как любовь. Можете видеть ее в виде искрящегося золотистого света или как-то по-другому. Главное, будьте сфокусированы на том, что это любовь. А теперь позвольте любви, излучающейся из сердечного центра в середине груди, стать ярче и больше. Пользуйтесь внутренними ощущениями, чтобы увеличить ее объем и распространить до границ тела, и даже за них, чтобы вы стали небольшим солнцем, светящимся любовью и излучающим ее. Ощущайте, как наполняетесь этой любовью и начинаете все сильнее светиться, Замечаете, как каждая клетка тела впитывает любовь и сама начинает ее излучать. Чувствуете любовь, ощутите, что окружены любовью, и излучайте ее. Ладони и ступни излучают любовь. Вы светитесь любовью. Вы ощущаете, как при вдохе легкие наполняются ею. И еще больше любви циркулирует по телу. Продолжайте усиливать свои ощущения. В воображении увидите, как сильно светитесь любовью. Посмотрите, как все, чего вы касаетесь, получает вашу любовь. Каждый, кто к вам приближается, получает излучаемую вами любовь. Продолжайте видеть и чувствовать, как становитесь еще лучистее, постоянно усиливая любовь с каждым вдохом, становясь все ярче и лучистее с каждым выдохом. Почувствуйте пузырящуюся внутри вас радость. Чувствуйте и ощущаете, как сильно вы наполнены радостью, Почувствуйте, насколько вы любимы. Излучая все больше и больше любви, вы становитесь магнетичны и начинаете привлекать к себе еще больше любви. Вы привлекаете людей, счастье и радость. Вы становитесь магнетичны, к вам притягиваются события и вещи, исполненные добра, радости и любви. Видьте в своем уме, как каждый приблизившийся получает излучаемую вами любовь. Вы настолько наполнены любовью, что излучаете ее в окружающий мир. Продолжаете усиливать ощущение и чувства любви. Вы можете заметить появление теплоты в груди или ощущение давления или легкую боль. Это нормально. Так открывается сердце. Продолжайте дышать медленно и глубоко, побуждая сердце открыться еще шире. Излучайте любовь еще сильнее. Наполните ею все тело и весь ум. Заметьте, как преображаются ваши мысли. Заметьте, как сами становитесь более любящим и понимающим, ибо сливаетесь с самой любовью. Оставайтесь в этом состоянии сколько хотите. Можете повторять это сколько угодно раз в день. Чем больше вы занимаетесь, тем сильнее излучаете любовь, и тем больше привлечете к себе любви, радости и добра. Люди и животные будут стремиться быть поближе к вам. Давайте им такую возможность – Они ищут любви, а по мере того, как ваше излучение любви все усиливается, они получают ее от вас. Это неописуемый словами дар. Теперь можете послать любовь другим людям, наполнить ею дом или свое рабочее место. Список бесконечен. Если что-то приходит вам на ум, пошлите туда любовь. Вот так просто. Вы обладаете бездонными запасами любви. Она никогда не иссякнет».